Глава девятая. Густые черные тучи низко клубились над землею, застилая горизонт. Далекая молния таинственными зорницами играла в них. В природе что-то свершалось, и земля приникла в испуги. Высокие березы стояли тихо, и ни один листок не трепетал на них. Широкие болотные луга точно набухли водой, и за ними грозный и глухой стоял лес. За лесом серебром над черными тучами сузилась узкая полоса далекого залива. Ночь наступала. В маленькой избушке на окраине Красного села, в которой одну комнату на время лагерей занимали Саблин с Ротбергом, было нестерпимо душно. В оба открытые окна вместо воздуха шла густая темнота, полная болотных испарений. Ротбик завалился спать с 10 часов и теперь храпел громко и переливисто. Саблин сидел у окна в темной комнате. Ему стало жутко и одиноко в этой маленькой комнатке. И он вышел и пошел по березовой аллее к окраине Красного села. Было так темно, что он скорее по догадке нашел небольшую скамейку под березой и сел на нее. Черное небо, редкие мигающие зорницы, таинства, свершавшиеся в природе, для него имели связь с тем, что творилось на земле. Эти последние три дня лагерь жил особенную жизнью. Днем и ночью по военному полю, по Дудергофу, по слободам Красного села, у вокзала по линейкам лагеря разъезжали статные люди на серых лошадях в голубых мундирах и с ними лучшие унтер-офицеры, прикомандированные от гвардейских полков. Старостые десятские селения не снимали с себя цепей и часто обходили дома. В самом Красном селе появились люди, одетые в штатское платье, но широкоплечие, могучие, отлично выправленные. Они ездили на велосипедах, гуляли по дорожкам, сидели на заваленках. Все чего-то ждали, к чему-то прислушивались, зачем-то следили. Простое Красное село с полем пыльным, кое-где покрытым и стоптанной ветровою, вдруг стало таинственным и жутким. Произошло это потому, что в Красное Село приехал с молодою и прекрасную женою государь и поселился в середине Красного Села, во дворце. Саблин глубоко с самого детства верил, что государь – помазанник божий, и теперешнее состояние природы с надвигающейся грозою и тревожно-мигающими зорницами сопоставлял с тем, что творилось на земле, и ему было страшно. Кто-то, одетый как крестьянин, следил за ним от самой его избы и шел сзади, тихо ступая по дорожке. Саблин сел на скамью на краю селения, где дорога спускалась вниз, и прислонился к стволу березы. Шедший за ним человек остановился неподалеку от него у телеграфного столба и как будто вглядывался в Саблина. Это не был солдат, но что-то знакомое показалось Саблину в невысокой фигуре. Черный картуз оттенял еле видную бледность лица. Этот человек был неприятен Саблину. Он мешал его одиноким думам. «Кто там?» — крикнул Саблин. «Прохожий!» — глухо ответил незнакомец и совершенно слился со столбом. Проволока гудела на столбе, прохожий молчал, и Саблину начинало казаться, что тут никого нет. Лишь иногда при вспышках зорницы едва намечалось бледным пятном лицо прохожего. «Что же ему от меня нужно? Кто этот прохожий?» – подумал Саблин. Ему было неприятно присутствие чужого человека, и он хотел встать и уйти. «Что, товарищ, и вас томит погодка-то?» – вдруг спросил взволнованным, ломающимся голосом незнакомец, и слово «товарищ» прозвучало у него неуверенно и как-то странно. Саблин не отвечал, его возмутила эта фамильярность чужого человека. «Бог знает, какого человека!» «Может быть, — подумал Саблин, — это кто-то из агентов тайной полиции, соскучился ночным бодрствованием и решил скоротать ночь разговором?» Саблин сознавал необходимость охраны, но в то же время испытывал к ее агентам чувство брезгливости и недоверия. «Что, товарищ, и вас томит погодка-то?» «А погодка-то на редкость. Самая настоящая воробьиная ночь. Ведьмы на лысой горе, поди в такую ночь, шабаш справляют. Что завтра еще будет? А ведь завтра -то, товарищ, парад. Нехорошо это, а? Ну да, сказал Саблин. Для парада это нехорошо. Ях как нехорошо-то еще! Точно обрадовался тому, что сказал Саблин, заговорил незнакомец. И Саблину показалось, что он где-то слыхал этот хрипловатый голос. Вы-то, товарищ, подумайте. Государь завтра будет свое явление иметь к народу. Да, помазанник божий. Ох, земной. «Ведь по крестьянству-то, а солдат то наш, почитай все крестьяне, верт какая по этому поводу?» «Государь во всей славе является, и солнце, и ангелы с неба трубят, и золотой, и порфиры, и вессон, и великолепие парада, и вдруг завтра польет дождь, вымчит государя-императора, и вместо бога в золотых лучей увидится просто мокрого человека» пожимающегося под холодными струями воды и такого же смертного, как и мы все. «Ах, товарищ, что ж тогда будет-то? Ведь как бы пелена с глаз не спала. Не сказал бы народ, а на что нам государь, коль ежели он такой же, как и мы? И при чем тут помазанник божий?» «Да кто вы такой?» — нетерпеливо воскликнул Саблин. «Я-то... Да на что вам знать? Я вас не знаю, вы меня не знаете». Ночь прям до уж страшная, сгинь, видать. Вот поговорим откровенно, и вы свою душу облегчите, я бремь скину. Обоим легко будет. Да прохожий я, не здешний человек. Увидел, что вы идете, ну и решил поболтать с вами. Но как смеете вы так говорить о государе-императоре? То есть, как то так? Я, простите, вас не особо понял. Так непочтительно и смело. Ах так... Ну, извольте видеть, я-то ведь этого гипноза не имею. Я не верую, что царь-помазанник Божий, да и в Бога я не верю. Как можно веровать в Бога, если ученость имеешь и знаешь, как и откуда что произошло? Когда понимаешь, что такое атом, или там бацилла, и как человек от обезьян произошел. Ну, полагаю, странно веровать в Бога, творение мира и прочие сказки. А вам, может быть, это и не интересно совсем? Да. «Совсем не интересно. И с такими людьми я не спорить, ни разговаривать не желаю. Уходите вот от меня». Незнакомец поёжился, теснее прижался к столбу, помолчал немного и сказал тихо. «Да зачем уходить? Правду вам, ваше благородие, мало кто скажет. А вы послушайте, может, я вам что и полезное скажу. От другого не услышите, а услышите от меня. Может, кое-что и задумаете новое». Я бы и помолчал, да молчать-то ведь тоже неинтересно. А и ночь-то больно жуткая. Ведь то, товарищ, надо иметь в виду, что все это просто гипноз и обман простого народа для того, чтобы держать его в рабстве. Вот было освободительное движение. Вы слыхали, конечно, как убили государя Александра II. Ну разве можно так? Из-под тишка на глухой улице разбили карету, а тут сани. Усадили государыня в сань и увезли во дворец. Кровь на снегу осталась, часовых приставили. Святая, мол, кровь. Цветов нанесли, икон, злато, серебра. Ну и, конечно, ничего не вышло. Царь — мученик. Я мальчиком был, ходил смотреть. Так тоже чувствует эдко испытывал на манер святости или страх какого. да -с. Но народ-то он и взрослый, все равно как дети. Ах, не так надо, не так. Надо так, чтобы показать только, что все это обман. Ну вот, к примеру, завтра на параде, когда все будут держать ружья на караул и не сметь будут дышать. Выйдь ты, строя солдат, смелый. Ведь их смелых таких, что, наверное, и смерть шли много, и даже очень много. Возьмет ружье на изготовку, да и выстрелит в государя. Ну пусть его хоть на части разорвут потом. Да ведь то потом, а дело-то сделано будет. Вот ведь аминь, вместо помазанника божия, труп в грязи и пыли и всенародно, понимаете ли, всенародно! Потом уже не убедишь других, что этого нельзя. Кончено. Кто же вы и почему вы так говорите? Сдерживая свое волнение, спросил Саблин. Потому ли, что вы, так же, как и мы, все боитесь и трепещете за священную особу государя-императора? Или потому, что вы... Из этих страшных людей? Вы понимаете, как вы рискуете тогда? Ах, товарищ, ну и что? Арестуйте меня. Я вам душу свою изливаю, потому что ведь ночь-то эта, томит ведь, тянет на откровенность. Ну и как хотите. А только я так думаю, что все наше царство земное на песке построено. Дунет ветер, понесет пески, да развалится все. Вот опять, к примеру, завтра. Нас. Вдруг все ваши правильные квадраты войск, батальонные и полковые колонны расстроятся, сойдут с места, перебьют офицеров, да и разойдутся по всему полю, и вместо великолепного парада будет страшная вооруженная толпа, к которой подойти-то жутко. Ведь все это придумано, что этого нельзя. Да, одному нельзя. А всем? Всем можно. Все это ведь сила. И вот когда все этого захотят, Так их не испугаешь. Никто не поверит, что царь — избранник божий, богом помазанный. А много ли надо -то? Вот только чтобы завтра дождь пошел, или там кто-либо смелый нашелся. И не уследишь за ними. Знаете ли вы их, солдат своих, что у них на уме? Слушают, слушают. А ведь численно и порознь физически-то они. Много сильнее вас будут. Так-то, товарищ. Саблин встал. «Да вы кто?» — задыхаясь, воскликнул он. «Как смеете вы! Да я вас!» Темная фигура отделилась от столба и, пригнувшись, пустилась бежать по шоссе. «Стой!» — крикнул Саблин. Но в это мгновение страшный вихрь внезапно налетел на землю, затрепетала всеми листьями своими громадная береза. Молния прорезала небо сверху донизу, и сейчас же громовой удар загрохотал над головою. При свете молнии Саблину показалось что он узнал прохожего. «Любовен!» — крикнул он. Но хаос подхватил его, небо гремело громовыми раскатами, и вдруг хлынул холодный ливень. Он до последней нитки рубахи промочил саблина. Налетевшие вихри хватали его за ноги и мешали ему идти. Вода, пениси сверкая при блеске, молнии пузырями, потоками, неслась по скату шоссе, Молния сверкала за молнией, они иногда по две, по три сразу пучками прорезывали черное небо, и тогда вдруг на секунду появлялась вся улица Красного Села. Березы по сторонам шоссе, кипящие водою канавы, бараки за ними и в промокшей насквозь шинели, кажущейся черной, дневальный, под пестрым деревянным грибом. И сейчас же страшные раскаты грома, небо опрокидывалось на землю, мрак скрывал все. И только вода сверкала крупными вспыхивающими по ней пузырями, да сильными толстыми струями бил и сек по лицу, по груди и по ногам косой дождь, гонимый яростным вихрем. Было недолюбовина или иного незнакомца, было не догоньбы за ним. Саблин добежал до своей избы и тут одумался стряхнулся, тихо оставляя за собой лужи воды. Прошел в горницу, зажег свечу и, не будя деньщика, спавшего за перегородкой, с трудом стянул с себя промокший китель, ритузы, белье, обтерся мохнатым полотенцем и голый кинулся под свое одеяло. У противоположной стены храпел безмятежным крепким сном Ротбек. Саблин взглянул на часы. Было три часа утра, гроза уходила к гатчине, реже сверкали молнии, дальше гремел гром, Вихри стихли, и только ровный методичный дождь сбил по крыше и шумел по листьям берез и лужам садика. «Как же завтра парад!» — подумал Саблин, и в ту же секунду почувствовал, как он словно отделился от земли и понесся куда-то. Молодой сон охватил его, освеженное дождем тело. Он едва успел задуть свечу, как погрузился в сладкое небытие, которому так славно и ровно аккомпанировал... Непрекращающийся дождь.